Глава 10. Сидя в кафе лицом к зеркалу, Дзюн видел отражение двух женщин, увлеченных беседой за столиком позади него. Лиса опиралась руками на стол и наклонялась вперед к другой женщине, полуиностранке, которая сидела рядом с ним в книжном магазине. Он не слышал, о чем они говорили, но по их жестам и выражениям лиц мог составить общую картину. Лиса была уверена в себе, улыбалась, Ее собеседница, наоборот, выглядела скованной, ей было неуютно. Похоже, ей не нравилось, когда лиса касалась ее рукой. Кто это такая, о чем они говорят? Лиса пытается ее завербовать в свою шпионскую сеть. Он записал в блокнот какие-то свои наблюдения, потом понял, что другую женщину надо как-то назвать хотя бы временно, пока не выяснит, кто она на самом деле. Последив за ее лицом и движениями, он решил назвать её «кральчихой». Осторожный маленький зверек, если кто-то появится рядом, прячется в норке. Хорошее имя он придумал. Даже сам себе улыбнулся. Наполовину покончив с обедом, он заметил, как Леса достала из сумочки пакет и передала его крольчихе. Та немного подержала его на коленях, а потом убрала в сумку. Вскоре женщины собрались уходить, и Дзюн отсчитал деньги для оплаты, подождал, пока они выйдут за дверь, быстро положил деньги в металлический лоток у кассы и поспешил на улицу, где уже ярко светило солнце, а от влажного тротуара поднималась легкая дымка. Он думал, что обе женщины вернутся на собрание в книжный магазин, но на улице они расстались. Лиса пошла в книжный магазин, а крольчиха энергично зашагала вниз по улице. Дзюн принял решение мгновенно. Про лесу он и так уже много узнал. Ее след он подхватит позже. А вот крольчиха — это загадка, которую надо разгадать. Он подождал, пока она свернет на главную улицу, и пошел за ней. На главной улице она подошла к остановке в южном направлении, и трамвай тут же подъехал. Дён успел заскочить на подножку, когда трамвай уже тронулся. К счастью, крольчиха села сзади, а трамвай был заполнен до отказа. Приближаться к ней не стоит. ведь в книжном магазине они сидели рядом, она наверняка его запомнила и запросто может понять, что он за ней следит. Он пристроился в углу около водителя и поглядывал на крольчиху. Та открыла сумку и достала сверток переданной лесой. Подержала его, несколько раз ощупала, потом снова убрала назад. Дальше она просто смотрела в окно, время от времени теребила браслет либо часы на левой руке, будто касалась амулета. Широколиция, коротко остриженная брюнетка, темная линия бровей. Дзёнову вспомнилась полуяпонка-полурусская, которая иногда играла и пела на вечеринках полковника Бродского. Сидевший рядом с крольчихой пожилой мужчина искоса на нее поглядывал, словно тоже хотел понять, кто она такая. Но крольчиха была погружена в свои мысли и не обращала на него внимания. Когда они подъехали к Симбасе, Кроличиха поднялась и взяла сумку. Дзюн подождал, сколько позволяла обстановка, потом следом за ней спрыгнул на землю. Не останавливаясь и не оглядываясь по сторонам, она решительно зашагала по главной улице, потом свернула в улочку поуже, ведшую к основанию крутого холма. Вдоль улочки тянулись двухэтажные домишки, явно выстроенные до войны, одни совсем обшарпанные, другие оживляли стоящие на крылечках цветы в горшках. На небе снова воцарилось солнце, и домохозяйки развесили на балконах постельное белье. У одного такого дома крольчиха и остановилась, достала из сумки ключи и отперла входную дверь. Дом был скромным. Дзюн думал, что жилище у нее будет более стильное, более западное. Вроде бы дом чистенький, без разломанных оконных рам, без выпавшей черепицы на крыше. Но, как ожившая в нем женщина, он выглядел тихим и сдержанным. В окошке соседнего дома пышным цветом цвела розовая и красная герань. Домик же крольчихи был абсолютно непримечателен, разве что у входа росло кустистое хвойное дерево, да бросался в глаза медный звонок в форме храмового колокола, висевший справа над дверью. Дзон постоял на другой стороне улицы, пытаясь разглядеть, что там в здании. Но оконное стекло было так запылено, что ничего видеть он не мог. Наверное, надо вернуться сюда ближе к вечеру. Он знал, наблюдать за людьми в их домах лучше вечером, когда видны силуэты их теней, увеличенные светом изнутри. Но он тщательно переписал имена, выгравированные римскими буквами и японскими иероглифами на маленькой дощечке у ворот «Ф» и «Э» e, Раскин. потом на трамвае вернулся в Канду проследить за второй частью собрания в Лотосе. Был уже ранний вечер, хотя еще не стемнело, когда Дзюн вернулся к дому под Атагаямой. Дождавшись наступления сумерок, он из любопытства поднялся по крутой тропинке, что вела на вершину скалистого холма. Здесь было тихо, разве что в густых зарослях бамбука слышались стрели сверчков. На вершине холма находилось небольшое плато, а в тени двух высоких радиовышек – малиновые деревянные ворота, вход в святилище. По одну сторону от святилища – большой пруд с карпами, в камышах вдоль берега привязана деревянная лодка. На поверхности пруда сияли последние отблески дневного света. Лодка, словно мираж, парила в темном небе над шумом и запахами токийского вечера. Дзюн уселся на скамейку у пруда, и стал читать свою книжку о приключениях самурая, ожидая наступления темноты. Вскоре поверхность пруда из медно-золотистой превратилась в черную. Местность под холмом осветилась решеткой огней, когда он бодро спустился по тропинке и занял свой пост у дома Ф. и Э. Раскиных. Первый этаж дома уже был залит теплым светом ламп, и через окно он видел макушку корольчихи, которая склонила голову сосредоточенно решая какую-то неведомую задачу. Похоже, в доме больше никого не было. Он стоял в темном проеме между домами на другой стороне улицы, смотрел и ждал. А мысли его вернулись к Карафуто. Он вспомнил, как похожими вечерами возвращался домой из школы, по крутой тропке шел через лес к одинаковым шахтерским домикам, а по спине стучал ранец. По дороге домой ему всегда жутко хотелось есть. и огоньки своего дома он всегда определял издалека. Однажды, после занятий по живописи, ее принесла из школы красную бумагу, наклеила ее на окно их спальни, и когда он спускался с гребня холма, красный квадратик маяком подавал ему яркий сигнал. Он отвлекся и не заметил, как крольчиха поднялась со своего места в передней комнате, просто вдруг понял, что ее там больше нет. В верхнем окне дома вспыхнул свет, и он увидел, что она стоит у окна. Вытянув руку, она облокотилась на бумажную ширму. В свете лампа, что горела у нее за спиной, на ширме виднелись очертания ее груди. Дзюн испугался. Сейчас она выглянет и увидит, что он смотрит на ее дом. Он отвернулся и закурил сигарету, случайный прохожий, остановившийся на минутку по дороге из колледжа домой. Потом она снова спустилась вниз. Ее было хорошо видно в передней комнате. Она что-то держала. Нож. Он увидел, как она вскрывает пакет. Наверное, конверт, который дала ей лиса. И перебирает содержимое. Один раз, потом другой. Издалека он не мог разглядеть, что там внутри, но по размеру и форме догадался, это открытки или фотографии. На некоторое время она исчезла из виду. Идюн обнаружил, что смотрит на яркие пустые квадраты окна. Из дома в ночной воздух доплывали слабые звуки танцевальной музыки. Чуть позже он мельком увидел крольчиху. Она держала руки над головой и плавно покачивалась взад-вперед, будто танцевала под музыку. Потом она скрылась из вида, музыка затихла, и дом погрузился в темноту. В тот вечер, когда он вернулся в клуб Зера. В тот вечер, когда он вернулся в клуб «Зеро», войдя через парадную дверь, а в голове все еще крутились образы крольчихи, Дзюн услышал хлопанье дверей и крики. В воздухе явно пахло паникой. «Гото, быстро!» — услышал он голос немца, Каспара. «Третий гость. У нас проблема». Дзюн чуть не столкнулся с Гото, который на всех парах бежал по коридору. Сержант схватил Дзюна за руку. «Ты нам понадобишься», — объявил он. Этот парень — советский кореец. Он затащил Дзюна в ту часть клуба «Зеро», где он никогда раньше не бывал. Он говорит по-русски. «Переводи, но больше ничего не делай, понял?» «И после этого держи рот на замке». Узкий коридор вдоль гостевого крыла здания освещали две тусклые голые лампочки. Откуда-то спереди доносились приглушенные звуки. Накана и Мисима стояли и смотрели в открытую дверь, Одну из тех, что обычно запирались на висячий замок. Дзюн подходил ближе, и звуки становились все громче. Видимо, их издавал человек, но человеческого в них было мало. Растолкав остальных, Кас провелел Дзюну войти за ним в комнату. По размеру и форме номер походил на спальню Дзюна, но комната была обставлена как тюремная камера, как камера Баамори. Где Дзюн лежал на матрасе и ждал, когда решится его судьба. На единственном окне были металлические ставни, выкрашенные в зеленый цвет, а в комнате был только железный топчан, на котором лежал скорченный исхудавший седой мужчина, наполовину укрытый скомканной простыней. Его левое запястье было приковано к кровати наручниками, грудь выгнута дугой, а глаза дико вращались из стороны в сторону. Прерывисто и хрипло дыша, Он что-то быстро и бессвязно бормотал. Каспар схватил его за правую руку, которая дико болталась в воздухе. На запястье мужчины виднелась яркая красная полоса, как от веревки, и следы темных синяков на предплечьях. Он был дико истощен, глаза, казалось, глубоко запали в череп. Солба еще к мужчины стекали бисеринки пота и впитывались в простыню. «Что он говорит?» Быстро спросил Каспар, почему-то понизив голос до шепота, будто боялся, что кто-то его услышит. «Отпустите меня! Отпустите меня! Фабрика горит!» — закричал мужчина, и звуки перешли в долгий протяжный стон. «Наверное, у него галлюцинации», — сказал Дзюн. «Просто болтает чушь». Он повернулся к мужчине и сказал по-русски. "Все в порядке. Не волнуйтесь, мы вам поможем». Русские слова, похоже, подействовали на мужчину, потому что он перестал биться и попробовал сосредоточить взгляд на Дзюне. «Нужен врач», — сказал Дзюн Каспару. «У него что-то вроде припадка». Но Каспар уже отвернулся от него и разговаривал с мужчинами за дверью. «Что стоите?» «Неси барахло, то, рявкнул он. Человек на кровати не спускал глаз с Дзюна. Каспар держал корейца за руку, но тому удалось согнуть запястье и ухватиться за Дзюна. Жесткая сухая кожа мужчины обжигала жаром, он крепко вцепился в руку. «Помогите мне!» — мужчина говорил тихо, но отчетливо. «Помогите мне! Они меня убивают!» «Кто вы?» — спросил Дзюн. «Как сюда попали?» «Я из Кореи. Меня привезли на лодке. Они хотят меня убить. Я...» Дюн не уловил последнее слово. «Что он говорит?» перебил Каспар. «Просто бредит», — ответил Дзюн, быстро соображая. «Говорит про свою корейскую бабушку». «Как вас зовут?» — спросил Дзюн корейца. Но налитые кровью глаза снова закатились. Тот стал корчиться и разразился бессвязным потоком слов. «Они разбили окно. Окно на фабрике. Их надо вытащить. Вытащить лошадей. Они горят. Лошади горят». Тем временем Гато и Миссима вернулись. Гато нес в руке кожаную сумку. Он грубо оттолкнул Дзюну от кровати. «Можешь идти, Камия? Иди к себе в комнату». Дзюн отступил к дверному проему, но остановился, не в силах оторвать взгляд от человека на кровати. Рука все еще болела там, где его схватил кореец. Он смотрел, как Каспар достает что-то из кожаной сумки. Немец ругался, Возился с каким-то предметом, пытаясь соединить две части. «Проваливай!» — крикнул Гуто, и Дзюн отступил в коридор, но успел увидеть, как Каспар быстро вводит в руку мужчины шприц. В левую руку. То, что была прикована наручниками к кровати. В своей комнате Дзюн сел на кровать, стал прислушиваться. Он услышал хлопание дверей, звук быстрых шагов. Потом наступила тишина. А совсем позже, когда он уже начал засыпать, раздались громкие голоса, и кто-то, наверное, Каспар, велел им заткнуться. Дзюн услышал какой-то тихий звук. Бум-бум-бум. Словно по ступеням тащили тяжелый мешок. За окном взревел мотор, и автомашина медленно отчалила во тьму.